Глава четырнадцатая Так, и что дальше? Отрывисто, как будто кашля, произнес суховатым баском мужчина лет пятидесяти, среднего роста и плотного телосложения, с седоватым ежгом волос и пышными платиновыми усами, выдающими в их владельце уроженца льзасских краев. Мужчина стоял сейчас у просторного окна, и через проязи полуоткрытых гибких жалюзи Смотрел на выглядывающий за соседней 15 коробки, сужающийся кверху ажурный стальной каркас Эйфелевой башни, вознесшейся высь на площадке перед Марсовым полем всего в каких-то пятистах метрах от улицы нелла Тон, где в доме номер 7 разместилась штаб-квартира ДСТ, управление по крайней территории, основной контрразведывательной службы Франции. Кабинет, из окна которого его хозяином велось непринужденное чисто машинальное наблюдение за самым, пожалуй, главным символом города Парижа, располагался на пятом этаже вышеназванного дома и принадлежал господину Альберу Ленорману, начальнику отдела Z, специализирующемуся на работе по так называемой русской линии. Дальше, наблюдая в свою очередь за хозяином кабинета, Немного настороженно протянул довольно высокий и крепкий мужчина, лет сорока, неуспешно подявшийся вслед за своим отошедшим к окну шефом из освещательного стола, за которым он уже перед этим просидел напротив него больше часа, отчитываясь об итогах выполнения своего последнего задания. Утром за завтраком в гостиничном ресторане у Эрудита был еще один контакт с Депеньей. Каким образом это стало известно, Жармена была свидетельницей. — То есть? — хозяин мне-то оторвал свой задумчивый взор от трехсотметрового металлического монстра и повернулся к докладывающему уже немного нахмурившимся лицом. — Ну, наш друг же, как джентльмен, не мог не пригласить свою гостью разделить с ним утреннюю трапезу. Тонко улыбнулся докладывающий. — После столь насыщенной событиями и чудесным образом сблизившей их ночи, и ей самой, естественно, тоже было неудобно ему отказать. И что в ресторане? В ресторане Рудит заметно нервничал и торопился побыстрее закончить завтрак, по всей видимости, чтобы избежать встречи с Допиньей в присутствии нежелательной в данном случае третьей персоны, но встречи избежать не удалось. Жермяна сумела протянуть время, так что они, выходя из ресторана, все же столкнулись с господином будущим послом и его пасти буквально на самом пороге. При этом, хотя эрудит старался вести себя довольно сдержанно, по поведению Де Пи не может было заметить, что с его объектом связывают и с дружеские то весьма и весьма неплохие личные отношения. Это впечатление Жермены? Да, но я думаю, что в этом плане ее мне не можно доверять. Хотя вам самому за день до этого показалось, что эти отношения носят более сдержанный характер». Если я правильно сделал вывод из предыдущей части вашего доклада, вы сделали правильный вывод, патрон. И что может означать данное противоречие? Ну, оно, на мой взгляд, может означать только одно. Во время совместного просмотра карнавального шоу между объектами произошло достаточно тесное сближение, чему, собственно, был свидетелем уже я. А какое расстояние было между вашими трибунами? Не более ста метров. — Вы сидели прямо напротив друг друга? — Не совсем. Во-первых, сидели они, а я стоял. Впрочем, это неважно. Находились мы друг от друга немного наискось, но у меня был бинокль с двадцатикратным увеличением. Я видел их практически как на ладони. Во всяком случае, насколько позволял бортик ложи, в которой они находились. — Значит, Энри... Хозяин кабинета, уже вернувшись к столу, грузно опустился в свое кресло небрежным жестом пригласив своего подчиненного, последовать его примеру. — Вы думаете, что все эти встречи, этот поход совместный на велодром, на самбодром, — уточнил тоже уже принявший сидячее положение, подчиненный, — ну да, на самбодром, — спутался стадионом Марсальским. С улыбкой поправился Ленорман, выдавший в себе сделанную оговоркой футбольного болельщика. — Так значит, вы считаете, что все это нельзя рассматривать как некую случайность? — Да о какой случайности тут вообще можно вести речь? Немного возбужденно, как человек, слегка раздраженный, туговатым соображением своего собеседника, произнес Андрей. — Какой случайности? — Ну, посудите сами, патрон. Давайте еще раз расставим все по местам. — В последовательности. — Значит так. Что мы имеем? Эрудит во время своей последней встречи с Доверчум проговаривает, что навострил лыжи в Бразилию. А перед этим он ни с того ни с сего вдруг объявляется в составе делегации, ведущей переговоры с досо и вместе со всей остальной компанией отирается в ее офисах и производственных цехах. Все это явно неспроста. Мы же на эту тему уже рассуждали до моего отъезда. Скорее всего, приятель получил задание соответствующее. При этом агент он поет песни, что едет в Рио якобы на карнавал, догуливать положенный ему отпуск. А сам летит прямиком в бразильскую столицу и снова чудесным образом вливается в состав уже совсем иной делегации, в которой он, согласно своему официальному статусу, должен иметь еще меньшее отношение, если вообще никакого. В чем ведет себя там достаточно вольно. Когда хочет, участвует в заседаниях, когда хочет — нет, раскатывает по городу. Затем, перебравшись в Рио, несмотря на то, что вся остальная делегация останавливается в отеле «Луксор», он тоже, благодаря какому-то невероятному совпадению, оказывается в одной гостинице с будущим бразильским послом во Франции, с которым как-то так уж очень легко и быстро налаживает контакт и находит общий язык. Так что они даже вечер проводят вместе в одной и той же зрительской ложе при этом. о чем-то очень мило и содержательную беседу. Между тем, во время их первой зафиксированной нами встречи там же, в холле, присутствовал еще один любопытный субъект, тоже засветившийся здесь у нас во время этих январских переговоров и разъездов по филиалам ДОСО. Субъект, который, между прочим, у местных ребят проходит по особым спискам, как лицо, не без оснований подозреваемое в принадлежности к русской разведке. И шлейф этот за ним тянется еще с очень давних времен. — Значит, хозяин кабинета, опустив стол, глаза задумчиво покрутил толстыми пальцами сначала один, а затем другой кончик своих загибающихся кверкусов, вы полагаете, что в данном случае речь идет о передаче агента на связь? Сидящий напротив него подчиненный, пользуясь кратковременным отсутствием визуального контроля за его лицом, позволил себе на какое-то мгновение сжать в полоску губы, раздуть ноздри и выразительно закатить вверх глаза. Правда уж буквально через мгновение он снова взял себя в руки и продолжил спокойным, размеренным голосом. А разве здесь прослеживается какая-то иная логическая цепочка? На вербовочный подход это мало похоже, чересчур демонстративно. Явно и грубо. Одним словом, слишком примитивно, что для русских совершенно не характерно. И если, напротив, допустить, что не уже является агентом наших друзей из Москвы, сразу все становится на свои места. Он уезжает в другую страну, но по своим возможностям по-прежнему продолжает представлять интерес для тех, кто с ним здесь работал. Значит, нужно познакомить его с тем, с кем ему предстоит работать дальше, на новом месте. А где это сделать удобнее всего? И с точки зрения конспирации, и с точки зрения психологического комфорта ответ очевиден. В привычной домашней обстановке, подальше от любопытных глаз спецслужб новой страны пребывания. Анри, разведя в красноречивом жесте руками, посмотрел на своего задумчиво сопевшего шефа и продолжил. На мой взгляд, если так немного абстрактно представить, Все это дело вырисовывается сейчас, по крайней мере, лично для меня в виде такого как бы треугольника. Какого еще треугольника? Кисловато поморщился шеф. Условного. Опять ваши математические метафоры, они наиболее образные и точны. Итак, мы имеем треугольник, вершиной которого является этот злополучный, постоянно оттягивающийся бразильский контракт. В одном углу основании его наше досо с ее миражами в другом — русский с их с истребителями. А где-то внутри этого треугольника, его контуров, помимо, я убежден, весьма немалого числа лиц, многие из которых для нас еще являются величинами неизвестными, где-то по пока еще не очень понятным траекториям плавает Адапинья. Но он непременно внутри, и вам не сомневаюсь на йоту, иначе вся эта возня вокруг него, и все последние маневры и эрудита просто не имеют никакого смысла. Между прочим, до Пиньев в бытность свою замминистра этого их министерства по развитию промышленности и внешней торговли был для русских весьма и весьма лакомым кусочком. Это я возвращаюсь к тому, что они могли к нему уже давно подкатить, не безуспешно. И в этой связи я не исключаю, что рост товарооборота между Бразилией и Россией что имел место в последнее время, мог, помимо всего прочего, быть обусловлен и этим субъективным фактором. Он, кстати, входил в силу своих должностных обязанностей и в состав их совместной комиссии по развитию торговли. «Я не знаю, конечно, тут трудно судить, насколько весомо...» Могло быть его влияние на процесс принятия решения о закупке истребителей, но в том, что он мог быть в курсе всех перемен умонастроений по этому вопросу, у меня, например, тоже практически нет никаких сомнений. «Но ведь вы же сами сказали годы, но, нахмурившись и снова опустив взгляд, протянул Ленорман». В начале нашего разговора о том, что, согласно всей совокупности имеющихся у нас исходных данных, Депинья традиционно считался, ну, если не совсем человеком, на которого мы, я имею в виду, разумеется, наша страна, могла более-менее положиться при решении определенных вопросов, то, по крайней мере, его налаженные связи с нашими импортерами его личные коммерческие интересы свидетельствовали о том, что уж с его-то стороны нам не надо ждать какого-то подвоха. Во всяком случае, до сих пор его репутация, согласно, опять же, вашим собственным словам... Да в том-то и дело, патрон, не сдержавшись, перебил годы нос своего начальственного собеседника, в том-то все и дело, что именно так и должен поступать настоящий агент» же самая естественная маскировка его истинного лица и намерений. Было бы странно согласиться, если бы человек, работающий на русских, на всех углах твердил о своих симпатиях к России. И ведь мы еще не знаем, кто и что стоит за этим его назначением сюда к нам. Тут очень интересные могут вырисовываться гипотезы, особенно в свете обострившейся борьбы за этот бразильский контракт. Да в том-то и дело. Раздраженно совсем же кислой физиономией пробасил собеседник, что мы еще ничего не знаем. А фигура-то не маленькая. Все же как-никак входил там у себя высший эстаблишмент. И сейчас не какой-нибудь вшивый третий секретарь, а чрезвычайный и полномочный. А вы в курсе, что наши технологии из правительства, многомудрые, намерены 2005 год объявить годом Бразилии? Или я уж не помню, бразильской культуры во Франции? И не только объявить, но и полностью профинансировать. Серьезно? Серьезно. Я чтобы замаслить бразильцев, имею в виду все тот же контракт. Ну, наверное, в том числе и для этого. А может, и еще есть какие-то соображения? Нам доселе неизвестны высшего политического порядка. Вот так, господин капитан. Хозяин кабинета грузно откинулся назад на спинку своего просторного кресла и желчно продолжил. — А мы тут с вами, понимаешь, недолго думая, послай их сейчас за жабры и в оборот. Хорошо, просто замечательно. — Ну, немного смущенно, во всяком случае, производя такое впечатление, протянул господин капитан. — Почему, не думая... — И сразу за жабры. Все будет очень нежно и деликатно. Обхождение знаем. — Деликатно, — проворчал Ленорман, — зная ваше обхождение. — Наломайте дров, и трава не расти, а на ковер потом кого-то искать будут. И все же, после небольшой паузы, уже вполне уверенным и твердым голосом произнес Годано, Я думаю, это очень большая удача, что нам удалось выявить эту связь. Все это, разумеется, если вести дело аккуратно и осторожно, может стать весьма и весьма перспективной линией для последующей разработки. — чей разработки? Начальник, подавшись вперед к столу, внимательно посмотрел на подчиненного. — И посла? Почему нет? Подчиненный спокойно выдержал направленный на него взгляд. Ведь если он действительно связан с русскими, то, может, нам с этим контрактом так насолить никакой год Бразилии уж не поможет. Ну, и, во-вторых, естественно, дальнейшая разработка эрудита, наряду с уже имеющимися у нас возможностями. И, между прочим, если нашему высокому начальству, вы тут совершенно правы, раньше времени голову забивать информацию о том, что мне удалось выяснить, вряд ли стоит... То, господа досо как мне представляется, установленные нами факты будет, наоборот, весьма небезынтересно знать. И чем быстрее, тем лучше. Да, небрежно махнул рукой Ленорман. Господа Мэс Десо, по большому счету, нужен конечный результат. Контракт, а все эти наши факты, рассуждения, комбинации. Ну, не скажите, шеф, покачал головой Гудуно, и на губах его снова мелькнула тонкая улыбка. Не скажите? Тут очень многое зависит от того, как это все преподнести, какие выводы сделать и умозаключения. — Да, — пытливо прищурился начальник отдела З. — Ну, может быть, может быть. Он снова с задумчивым видом покрутил кончики своих усов и после этого произнес, как бы между прочим, но уже каким-то мягким, даже любезным голосом, — Вы мне тогда, Анри, помимо письменного отчета еще, пожалуйста, — Относительно умозаключений и перспектив на будущее тоже черкните пару страничек. Хорошо, как обычно в вашем стиле. Без вопросов, шеф. Завтра после обеда все будет готово. Спасибо. Шеф снова немного вальяжно откинулся назад, на спинку кресла, и бросив на своего подчиненного проницательный взгляд, тоже улыбнулся впервые за все то время, что прошло сначала их разговор. Ну а как водичка? В море или что у них там, океан, водичка, ничего, шумит, плещется. Абсолютно без всяких эмоций на лице, немного небрежно и сухо, ответил подчиненный. Теплое? Наверное. Почему наверное? Не знаю, не пробовал. Вот как? Ну, хоть загореть немного успел, и то, слава богу. Это только открытые места. У них же сейчас лето, солнце палит просто жуть. А «Клиент наш на месте не сидел, любил побегать, но мы естественно, вслед за ним». М «Да». Неопределенным тоном протянул Ленорман. Он не сумел понять, искренен ли был его собеседник или нет, но в любом случае, и, может быть, как раз именно поэтому, ему не очень понравился ответ последний. Он, просто ставя себя на место командированного, не мог себе представить таких обстоятельств которые смогли бы ему лично помешать хотя бы на какой-то часок-другой растянуться на горячем золотистом песке и после этого окунуться в освежающую водную прохладу. Сдвинув к переносице свои густые брови и машинально пошевелив густыми усами, хозяин кабинета опять подался вперед. — Как кстати, они вам там все обеспечили? Я имею в виду проживание и все остальное прочее, на уровне, не поскупились... Ну, не по высшему, конечно, разряду, но в целом ничего, сносно. Представительских нормально выдали? Да, как сказать. В конечном итоге, как оказалось, всех их представительских хватило буквально впритык. Но все равно. Наверняка это больше, чем наши командировочные министерские. Ну да, побольше. А на какой отель расщедрился наш славный авиастроительный гигант? Забронировали мариот. И мне, и Жермень. «Ну, вроде ничего, должен быть, судя по названию. А почему вам обоим в одном? Лишняя засветка. Я их сам попросил, причем чтобы номера рядом были, через стенку. Зачем? На случай-то если ей удастся заточить клиента к себе в гости. Были задумки это дело как-нибудь так зафиксировать для нашего семейного альбома. Ну, увы, не удалось. Затащил ее к себе он» то в любом случае насчет засветки беспокоиться абсолютно нечего. У меня с ней там при посторонних никаких контактов не было. А сам клиенту на глаза не попадался? Ну, не без этого, а как иначе? Были моменты, когда местных задействовать было слишком подозрительно. В церкви, например, православной. Туда смогло кожему заявиться все равно, что голому в зал сената или в том же их отеле «Копакабана ПЛС. Ну, вроде все прошло гладко, без эксцессов. Церковь заглянул буквально на пару минут, посмотреть, не было ли каких контактов интересных, и тут же вышел. В холле, когда сидел, газеты прикрывался. Тоже ему глаз остановить особенно не на чем был. На пляже во время операции, как уже я вам говорил, вообще не появлялся. Там Жозе всем руководил. А я все это время в машине возле Копа-Кабаны сидел. Жозе это... Бывший руководитель одного из спецподразделений их федеральной полиции. Работал как раз по иностранцам, пять лет к на пенсии. Понятно. Ну, а как вообще коллеги наши местные? Навстречу ушли С ними ж помимо досошников. Замминистра что тоже вроде связаться собирался. Пятьдесят на пятьдесят. В Бразилии, например, даже официально бригаду на весь день за объектом снарядили. В Рио вели только тогда, когда он в компании резидента местного был. Вот, кстати, еще один довод. В пользу того, что русские этой встрече с Допиньей уделили очень большое внимание, раз сам резидент ради такого случая специально в это время в Рио прилетел. Ну, а в других случаях как справлялись? А для других случаев мне они порекомендовали нескольких своих отставников». «Жозе, о котором я уже говорил, и еще парочку и все остальное время за эрудитом ходили уже они и ездили. Естественно, все это пошло дополнительными накладными расходами насчет ДОСО, отдельной статьей. Так как, разумеется, и нападение на пляже. Я надеюсь, в нем уже не отставники участвовали? Да нет, конечно, уж чего-чего сброда всякого в Рио хватает. Где его еще столько не хватает?» — Это верно. Короче говоря, Жозе нанял троих из тамошних трущоб где-то за пару сотен реалов. Это Для них бешеные деньги. Но, правда, сам страховал этих молодцов, держа сзади в тени, и, как оказалось, не напрасно. Наш молодой друг неожиданно проявил чересчур много пройти. Это в смысле... — насторожил с хозяин кабинета. — Ну, он, как мне потом Жермена рассказал, эту троицу сначала очень даже неплохо так уложил на песочек одного с другим. Хорошо, Жозе вовремя подоспел, охладил немножко пыл монтировкой, успокоил на время не в меру разошедшегося клиента. Рассказчик заметил, как внимательно слушающего патрон, снова скривил кислую гримасу и скептично покачал головой. — Что такое? — Да опять же в сердцах выпалил патрон. — Опять все то, о чем я вам постоянно твержу. Никак вы не можете, что без сучка и задореньки. Наоборот, все на грани фала. Вернее, даже уже за гранью фала, Ведь чуть оступись, и все могло на смарку пойти. А если туда полиция раньше времени нагрянула? — Раньше времени не нагрянула бы, — уверенно и хладнокровно ответил Годано. — Еще один ветеран следил за ближайшим участком и, в случае чего, дал бы сигнал. А дорожные патрули? А дорожные все в это время торчали вдоль основных магистралей. Народ на улицу высыпал карнавал. — А если бы он перестарался во Жозе со своей монтировкой? — В смысле? — В смысле летального исхода. Но он же профессионал. — А догадался? — Не сдавался патрон. — Ради чего на самом деле все это ограбление? Адресат вопроса пожал плечами, и в голосе его на этот раз прозвучало уже немного меньше уверенности. — Ну, теоретически, конечно, можно предположить все, что угодно. — Но, судя по всему, он не догадался. Ситуация-то ведь сама по себе для тех краев довольно типична. Грабители действовали абсолютно правильно, логично, по стандартной схеме. Забрали все, что могло представлять какую-то ценность. То, что для них никакой ценности не представляло, они не тронули. Ни программку эту, ни, соответственно, того, что в ней еще находилось. И потом Жермена... После этого все время почти с ним рядом была, следила за реакцией, и ничего настораживающего в его поведении не заметила. Единственное, после того, как пришел в чувство вести себя, он начал немного так неиздержанно, что, в общем-то, вполне естественно, в смысле неиздержанно, позволил себе несколько резких замечаний в беседе с полицейским участки в адрес местных угольков. Обидно стало. Двое из нападавших были неграми. Ну, а что касается Жермена, то, как я вам уже говорил, по отношению к ней он был весьма обходительный и услужлив. Понятно. Усмехнулся в свои пышные усы Ленорман, но буквально тут же снова скептично покачал головой. Все равно, должен сказать еще раз, что все это было слишком рискованно, но зато оправдалось. Ну, не знаю, не знаю, как сказать. — Почему, как сказать? Результат ведь налицо. — Вы имеете в виду эту вашу фотографию? Хозяин кабинета немного небрежным движением поднял лежащий перед ним на столе и, по всей видимости, увеличенный снимок какого-то листка бумаги, практически полностью заполненного рядами перемежающихся буквами цифр, сгруппированных по четыре подви. — Естественно. Разве это не доказывает совершенно очевидно, что между Депиньей и нашим подопечным существует связь вполне определенного, недвусмысленного характера? Ну, не могу сказать, что для меня это уж столь очевидно пока. Так что ж все-таки такое? Это снимок того листка, который находился внутри программки карнавального парада. Той, что наши псевдограбители обнаружили в кармане эрудиты, когда обыскали его и той, который ему передал в ложе перед своим уходом Де Пинья. — Это-то я понял. А когда вы его сфотографировали, и кто это сделал, вы сами? — Нет, это все было сделано на месте, жармены. Сразу после того, как они Жозе отпустили своих сообщников до приезда полиции. — откуда вам известно, что это именно Де Пинья передал Эрудиту программку? — Ну как же, патрон! Я же всю эту сцену лично в бинокль наблюдал своими глазами чем сделано все это было так весьма наиграно. Один взял в руки программку как бы нехотя для вида, полистал, передал другому. Другой в точно такой же манере повторил его движение и бросил программку на стол. А перед уходом тоже так, как будто между прочим, положил ее в карман. Зачем-то? Я сразу понял, что здесь что-то нечисто. И вот, пожалуйста, внутри, как выяснилось, оказался этот листок. Может, он просто с самого начала был в программке? С какой стати? Все программки одинаковые. Их продают перед входом на трибуны. По ВИП-ложам их разносили официанты вместе с напитками, как бесплатное приложение. У меня тоже есть такая. И никаких посторонних вложений там нет. Тем более, как вы сами видите, текст написан от руки. «Да?» Ну и что, по-вашему, эти циферки должны означать? На первый взгляд напоминает листок, выдранный из какой-то записной книжки, будто бы с номерами телефонов. Вот, видите, перед каждой группой из четырех цифр, из которой следует две группы по две цифры, стоят либо одна, либо две, либо три буквы, как будто бы инициалы. А в Рио что, восьмизначные номера? В основном, да. Есть, правда, и семизначные, но мало. «Ну что ж, тогда действительно похоже. Вот именно что похоже. А на самом деле это самый настоящий шифр, у меня даже нет никаких сомнений».